Глава двадцатая. Новости. Солнышко пробивалось через приоткрытые шторы. В доме было тихо. Подскочив с кровати, я вспомнила, что вечером, осмотрев свою новую комнату и решив прилечь на секундочку, просто-напросто уснула. Ох, как же хорошо выспаться в чистой и в меру мягкой постели. Потянувшись, села и потрогала босыми ногами пол. Утро, а он приятно теплый. Похоже, красавица Софи меня переодела с помощью магии и не стала будить. В зеркале, которое висело напротив кровати, отражалась заспанная девица с вороньим гнездом на голове. Так, солнце встало, и у нас не в проворот. подмигнув отражению, побежала умываться. Софи! громко позвала хозяйку дома, не найдя своего багажа. Да, госпожа Алисия! девчушка прям лучилась от счастья. Софи, а где мои платья? Распахнув шкаф, посмотрела на пустующие полки и вешалки. «Они с дороги запылились, и я взяла на себя смелость отнести их в стирку. Вы не переживайте, через минуту я принесу первое платье, а к полудню все вещи будут на месте». «Спасибо, Софи», — произнесла вслед исчезнувшей девушке. «А я пока волосы расчешу и уложу». «Нашли, нашли!» — в комнату без стука ворвался Луи. «Сегодня в городе праздник, Алисия». «Собирайся, поедем на ярмарку». В честь такого события отменили налог на продажу. Все, совершенно все, будет со скидкой. Сможем присмотреть для твоей кондитерской кастрюли, сковородки и другую утварь, а также договорился об изготовлении вывески». «Луи, успокойся и поясни, кого нашли, что за праздник?» Сумбур в голове от твоих слов. Улыбнувшись, подошла к гному. «Рано утром я пошел в центр города по совету Бальтазара». Ученый кот!» — Луи не переставал улыбаться. «За молоком и творогом меня направил. Для тебя старался. И, представляешь, глашатые на площади, во все горло кричат и листовки раздают». «Луи, милый, ближе к делу», — от нетерпения перебила гнома. «Что произошло? Кого нашли?» «Ночью нашли того, кто убивал светлых магов. Из воды вытащили. Представляешь? Хорошо, что сразу нашли». А то слова в признательной записке уже расплывались. Еще бы полчасика и не понять, почему он это сделал. Какой ужас! Мне стало не по себе от такой новости. Казалось бы, и хорошая, а осадок есть. Да что ужас, то Алисия, какие вы светлые впечатлительные. Нашла кого жалеть. На его счету много невинных душ, а так еще и доказательства преступления были при нем. В кармане нашли несколько личных вещей светлых. Мелочь какая-то, то ли брошки Сережки, то ли кулон. А кто это был? Мы все же вышли из комнаты и направились на кухню завтракать. Говорят, что темный маг. Но кто именно не уточнили? Подробности не разглашают, пока идет следствие. Но в толпе, что собралась на площади, все подозревают, что это был вампир. Они самые злобные и очень тяжело переносят присутствие светлых магов рядом с собой. Все радуются вашему присутствию, а они только еще более злыми становятся». «А что, у светлых магов кровь пили? Почему сразу вампир?» Бальтазар уже сидел на стуле и попивал свежее молоко из кружки. «Да откуда я знаю? Это же только предположение», — отмахнулся Луи. Что народ говорит, то и я повторяю. Да встряхнитесь же, вы понимаете, что это означает. Что светлые не будут уезжать из Империи, а наоборот вернутся. Нет больше угрозы, можно будет спокойно ходить по улицам». «О, как тебя эта новость проняла!» Бальтазар промокнул салфеткой усы. «Вот будет у тебя светлая родственница на руках, тогда посмотрю, как ты будешь радоваться таким новостям». Гном хлопнул в ладоши. «Я пойду запрягать мушеньку». Джаспер показался на мгновение и сразу исчез. Еще солнце не встало, а наш домовой уже трудится, не покладая рук. С утра приводит конюшню в приличный вид. Бедная мушенька вечером туда заходить не хотела, потому что потолок прохудился и стены покосились. Еле уговорили», — пояснил гном, увидев мой удивленный взгляд. «Луи!» А если это все для отвода глаз, и на самом деле убийца жив здоров? Приняв кружку с ароматным чаем от Софи, пристально посмотрела на родственника. Не, он на мгновение задумался, а потом тряхнул головой, отгоняя мысли. Таких совпадений не бывает. Если бы это был не настоящий убийца, то его бы не бросили в воду. Там же записка еле читается. Луи. «С помощью темной магии, даже с размокшего листа, на котором не осталось ни одной буквы, можно прочесть текст». «Эх, с кем я разговариваю? Деревня!» Бальтазар соскочил со стула, поклонился и направился к ближайшему креслу. Луин нахмурился и молча взял теплую булочку, купленную им же на площади. «Угощайся, Алисия, пока тёплые», — дядюшка пододвинул тарелку со здобой. «Спасибо, Луи, я очень рада, что преступника нашли. А если трубят на площади эту новость, то тёмные маги, что работают в охране города, подтвердили подлинности записки и вещей, и то, что тёмный сам это сделал. Так что нужно просто выдохнуть и жить дальше». «Наверное, я с вами прогуляюсь до площади», Бальтазар достал из воздуха пенсне. «А то таких наивных простачков быстро на рынке оставят без денег». «Время покажет, кто прав». Луи быстро позавтракал и вышел за дверь. «Бальтазар, я очень надеюсь, что вы все же поладите и с Луи, и с Джаспером. Очень не хочется искать новый дом». «Алисия, я же сама доброта и тактичность». «Вас деревенских охранять собираюсь, а то на радостях как бы охрану не убрали от дома». Бальтазар куда-то ушел, но через минуту вернулся обратно, одетый в клетчатую жилетку. Пенсне так и украшала правый глаз кота. Идем, нас ждут», — сказав это, он распахнул дверь и вышел. «Мне кажется, или последнее слово вновь осталось за котом?»